Гамлет. О небо, о земля, кого в придачу? Быть может, ад? Стой, сердце, сердце, стой! Не подгибайтесь подо мною ноги, держитесь прямо. Помнить о тебе. Да, бедный дух, пока есть память в шаре, разбитом этом. Помнить о тебе. Я с памятной доски Сотру все знаки Чувствительности, Все слова из книг, Все образы, Всех были отпечатки, Что с детства наблюдение занесло. И лишь твоим единственным Велением весь стом Всю книгу мозга испишу Без низкой смеси. Да, как перед Богом. О, женщина-злодейка! О, подлец! О, низость! Низость с низкой улыбкой! Где грифель мой? Я это запишу, Что можно улыбаться, улыбаться И быть мерзавцем. Если не везде, То достоверно в Дании. Пишет Готово, дядя. А теперь, девиз мой, прощай, прощай и помни обо мне. Я в том клянусь. Горацо и Марцел за сценой. Принц, принц, Марцел за сценой. Принц Гамлет, Горацо за сценой. Где он? Гамлет, да будет. Так. Гарацио за сценой. Ого-го, милорд! Гамлет. Ого-го, сюда, мои родные! Входят Гарацио и Марцел. Марцел. Ну как, милорд? Гарацио. Что нового, милорд? Гамлет. «Дела!» Гарацио. А именно? Гамлет. «Проговоритесь!» Горацио, «Нет, никогда, милорд!» Марцел, «И я, милорд!» Гамлет, «Ну, хорошо!» «Итак, кто б мог подумать?» «Но это между нами!» Горацио и Марцел. «Видит Бог!» Гамлет, «Нет в Дании такого негодяя, который дрянью не был бы притом!» Городцо. нет надобности в духах из могилы для истин вроде этой. Гамлет, спору нет. Итак, без околичностей, давайте пожмем друг другу руки и пойдем. Вы по своим делам или желаниям, у всех свои желания и дела, я по своим. Точней бедняк отпетый, пойду молиться».